Глава тридцатьчетвёртая. Тая. Вот чего я точно не ожидала увидеть с утра, так это Троицкого на карачках перед кроватью. «Что происходит?» — спросила я, растирая глаза и пытаясь понять, что заставило козлюшеньку ползать на коленях. «Что происходит?» — зло переспросил он, резко выпрямившись и сжимая в руке тапку. «Что?» — я потянула одеяло до ключиц. «Твой лысый урод нагадил мне в тапки». «Он не мог», — ответила я, отводя взгляд. Я надеялась, что после ночного разговора, вернее монолога, Троицкий встанет пораньше и поспешит спрятаться на работе, как он это делал и прежде. Когда все мои попытки поговорить проваливались одна за другой. Дома меня встречала Виолетта Валерьевна, а в офисе помощница с извиняющейся улыбкой на лице. «Не понимаю, чего он пытался от меня добиться ночью? Откровенности?» Спустя год захотел узнать правду? Серьёзно? Так поезд ушёл. Поздно. Ещё как мог, ответил бывший, обходя кровать и демонстрируя мне свою тапку. Понюхай. Он потряс им в воздухе. Нюхай сам. Огрызнулась я, покидая своё временное убежище и заглядывая под кровать. Специально для ночёвок с Троицким я выбрала две максимально закрытые пижамы. Не хочу выглядеть, словно я надеюсь на что-то. чёки Позвала я кота, опускаясь на колени и заглядывая под кровать. «Иди ко мне, кис-кис-кис!» «Пусть только вылезет!» — пригрозил Троицкий. Я вскинула голову и взглянула на него зло. «И что тогда будет?» — спросила я. «Да ничего», — отмахнулся он. «Просто сегодня вечером закрой его в ванной». «Я не сделаю этого», — ответила я, наконец, дотянувшись до кошачьей лапы. «Мальчик мой, иди сюда!» Мне пришлось по шею залезть под кровать. «Да, Анчоус, иди сюда!» Андрей повторил за мной интонацию. «А тебе не пора на работу?» Спросила я с котом на руках, выбираясь из-под кровати. Троицкий возвышался в шаге от меня. «Ты специально, да? Тебе нравится меня нервировать? Отойди!» Я плечом толкнула мужчину в бедро. «Ну что ты стоишь?» «Сам не знаю», — буркнул он, разворачиваясь и скрываясь в ванной. «Дурак какой-то», — проворчала я себе под нос, устраивая кота на импровизированной лежанке в кресле. «Ничего он тебе не сделает. И спасибо», — добавила целуя котика в морщинистый тёплый лоб. «Ты его ещё и целуешь», — услышала я за спиной. «А ты хочешь, чтобы я поцеловала тебя?» — спросила я, сама не понимая, зачем. «Слишком дорого обходятся твои поцелуи», — ответил он, совершенно не раздумывая. «Настенька, конечно же, обойдётся тебе дешевле», — парировала я. Пришло моё время ретироваться в ванную. Пока я приводила себя в порядок, понадеялась, что Андрей уйдёт, но я опять ошиблась. Он решил отыграть любящего мужа на все сто процентов. «Бабушка ждёт нас на завтрак», — сказал он, поправляя ворот водолазки. «Мне некогда завтракать. Я опаздываю на работу. А дел нужно открыть к десяти». «Мы позавтракаем, Тая» а потом я отвезу тебя». На его слова я тяжело вздохнула и хотела уже высказать всё, что думаю. «Не спорь». От этих слов желание послать козлюшеньку лесом только усилилось. «Мы здесь ради здоровья бабушки», напомнил он, отчего я поумерила пыл. «Хорошо», — согласилась я. «Выйди, мне нужно переодеться». «Без проблем», — сухо отозвался он. Андрей ожидал меня у двери спальни. Я провернула в замке ключ, за чоке от греха подальше, а точнее, подальше от Баксика. Бывший молча взял меня за руку и потащил к лестнице. — Зачем? Нас здесь никто не увидит? — спросила я дрогнувшим голосом. — Надо. — Надо, — повторила я и тихо фыркнула со смешком. Агнеса венировна ожидала нас во главе стола. — А вот и мои детки! — она возбужденно заёрзала на стуле. «Константин, можешь разлить кофе?» «Чай», — отозвался Константин. «У вас диета». «Всё время забываю, что мне уже не пятьдесят. Пусть будет чай с молоком». соевым», — добавил Константин. «Ну, хоть сахар-то мне можно», — взмолилась старушка. «Конечно, нет», — с обаятельной улыбкой ответил Дворецкий. «Могу добавить ложечку мёда». «Пусть будет мёд». Выдохнула она уже не так радостно. Проклятые импотенты!» Что? удивлённо уточнил Андрей. Да ничего, отмахнулась Агнес Авенировна. Вот Тая меня поняла. Да, согласилась я, пряча улыбку. Я не привыкла к такой жизни, сокрушалась старушка. Это временно, скоро всё будет по-прежнему. Я попыталась успокоить. Всё это ради здоровья. Да-да. «Чай без сахара, молоко без молока». «Пиво без водки, деньги на ветер!» — подал голос дремавший Баскервиль. «Ветер, ветер, ветер!» «Вот даже Баксик понимает меня!» — Агнеса Винировна опустила взгляд на поданную ей кашу. «Про масло можете даже не заводить речь!» — Дворецкий опередил возмущение своей хозяйки. «Я и не думала!» Старушка наградила Константина убийственным взглядом. «А вы ешьте, мои дорогие, ешьте!» «Как прошла ночь!» — обратилась она к нам. Я решила проигнорировать вопрос и сосредоточиться на еде. Пусть отдувается Троицкий. «Нормально, ба!» Он не испытывал неудобства и с усердием работал вилкой и ножом, разделывая омлет. «Удивительно, что даже на тапки не пожалуется!» «Я рада!» произнесла старушка, скривившись, когда проглатывала сероватую овсяную массу. «Какие у вас планы?» «Таечка, ты составишь мне днём компанию?» «Я?» Я бросила беспомощный взгляд на Троицкого. «Мне нельзя оставаться здесь. У меня работа». Он правильно понял причину моих округлившихся глаз. «Нет, ба, у таи дела в городе. Мы вернёмся к ужину». «Как же многое изменилось за последнюю неделю!» «Думала, Таечка побудет со мной. Мы вместе дождёмся твоего возвращения. Возможно, приготовим что-то», — посетовала Агнеса Венеровна. И, слава богу, не стала расспрашивать, куда и зачем мне нужно отлучиться на целый день. «Вы приготовите?» — делоно удивился Константин. «Простите, но я вас не пущу на кухню». «Яду! Подайте яду!» — заорал Баскервиль и переключил всё внимание на себя позволяя нам с Андреем сбежать. «Спасибо за помощь. Мне и правда надо на работу», поблагодарила я, когда мы вышли из столовой держать за руки. «Теперь можешь отпустить». Я вытянула пальцы из горячей сухой ладони. «Во сколько ты заканчиваешь?» спросил Троицкий. «Торговый центр закрывается в девять». «Отлично. У меня будет время поработать», сообщил он мне. «Через десять минут выезжаем», отрапортовал той же интонацией. «Наша поездка так бы и проходила в полном молчании, если бы не мой телефон». Удивительно, но смартфон Андрея упорно молчал. Что странно, раньше мне казалось, что Троицкий вообще не отнимал его от уха. «Если не будешь отвечать, отключи звук, музыка очень отвлекает от дороги». «Серьёзно?» – спросила я взглядом и вновь опустила глаза на экран смартфона. «Аниси». Я набралась смелости и ответила. «Да» произнесла официальным тоном. «Ты так долго не брала трубку? Я уже хотел сбрасывать», сказал парень немного капризно. «Долго не могла найти телефон в сумочке», ответила я, и под осуждающее подсыкивание Троицкого густо покраснело. «Ты уже едешь в отдел? Я сегодня опять не приду. Не могу встать на ногу», сказал Анисий, траурно выдыхая. Мне сразу вспомнился мультик про мужчину в самом расцвете сил, что причитал. «Я самый больной человек в мире». «Я всё понимаю», — ответила я, отвернувшись к окну. «Не беспокойся, лечись». «Это Ананисий?» — бывший подал голос. «Передавай ему привет». Я наутмашь махнула рукой, прося Троицкого замолчать. «Тая, блин!» — зашипел он уже не так весело, держась за нос. «Помолчи!» — шикнула я. «А ты где сейчас?» — уточнила Аниссий. «Неужели он что-то услышал?» «Я еду в автобусе. Здесь шумно. Давай я перезвоню, как только открою отдел. Пока!» Всё это я проговорила скороговоркой и сбросила вызов. «Нехилый такой автобус!» прокомментировал мои слова Козлюшенька. «Что, Тая, Педриси не знает о том, что ты живёшь со мной?» «Не с тобой, а в доме твоей бабушки», ответила я, наблюдая, как он отнимает руку и рассматривает своё отражение в зеркале заднего вида. «Смотри на дорогу». «Ну да», — хмыкнул он. «А спишь со мной? Или ты скажешь, что не со мной, а просто в одной постели? Он у тебя точно, мужик, а, Тай? А тебе точно нужна моя помощь?» — одзеркалила я, жалея, что не разбила бывшему нос. «Точно». Я не стала ничего отвечать. Дождалась, когда автомобиль въедет на стоянку торгового центра и остановится у входа. «Спасибо». Поблагодарила я, не взглянув на Троицкого. «Буду в девять», — так же холодно ответил он мне. Я вошла в отдел и в первую очередь занялась тем, что стала заполнять опустевшие после покупки Троицкого свечами полки. Интересно, куда он их дел? Скорее всего, выкинул в ближайший мусорный контейнер. Немного жаль, конечно. В каждую работу я вкладывала частичку души. «Толя, смотри, тут новая коллекция!» Я невольно обернулась взглянуть на обладательницу высокого восхищённого голоса. Да, очередная хищница. Тёмные-тёмные волосы, алые губы, бесконечные ноги и оценивающий взгляд. Кажется, в её голове не переставая дзынькает счётная машинка, пока она рассматривает витрину. Туфельки. Дзынь. Ремешок и сумочка. Дзынь-дзынь. Ой, а кто это рядом с ней? «Идём, моя ласточка!» ласково пропел «Отец Анатолий». «Если эта сумочка заставляет тебя улыбаться, то кто я такой, чтобы лишать радости?» «Мур», — пропела брюнетка, прижимаясь к мужскому плечу. «Ты такой котик!» «Ой, фу! Котик же в два раза старше кошечки!» «Ну иди!» Он звонко хлопнул свою спутницу по попе и следом вошел в отдел. Отец Анатолий был сам на себя не похож. Никакой рясы вполне обычная одежда и повадки стареющего лавеласа и при деньгах черт а точно ли он священник нужно обязательно рассказать об увиденном андрею